Одних мы убьем, а остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя. Но обещаешь ли ты, что не струсишь, а главное, будешь делать все, что я тебе прикажу?» Он отвечал, «Я умру, если ты велишь, господин». После этого я принес из погреба рому и дал ему выпить. Я так бережно расходовал свой ром, что у меня оставался еще порядочный запас.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 Немногочисленность неприятеля смущала меня. В борьбе с этими голыми, почти что безоружными людьми, все шансы победы были, несомненно, на моей стороне, будь я даже один. Нет, меня терзало другого рода сомнение. Сомнение в своей правоте. С какой стати, спрашивал я себя, и ради чего я собираюсь обогрить руки человеческой кровью?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 Если в своей премудрости он рассудил на благо уподобить их скотам, то во всяком случае меня он не уполномочивал быть их судьею, а тем более палачом. И, наконец, за пороки целого народа не подлежат отомщению отдельные люди. Словом, с какой точки зрения не взгляни, расправа с людоедами не мое дело».